4.6. Османское завоевание. 15 век. Согласно новой хронологии, османское, или, правильнее сказать, росманское завоевание 15 века начал сам пророк Магомед, а не его последователи, через 900 лет после него, как думают нынешние историки. В Библии это завоевание описано как завоевание земли, обетованной пророком Моисеем. При этом библейский Моисей соответствует Магомету, а его брат Аарон — родственнику Магомета Али Илье. В русской истории Магомет известен как Улу-Магомет — беглый золото-ордынский хан. Примечание. Смотри подробности в наших книгах «Библейская Русь. Пророк-завоеватель». Как было на самом деле? Чудо света на Руси под Казанью. Где ходил Моисей? Конец примечания. Османы вышли из Владимира Суздальской Руси. Около 1430 года они основали Казань. В 1453 году, уже после смерти Магомета Моисея, они взяли столицу империи, город Константинополь. В итоге османская власть установилась, как в Константинополе, переименованным ими в Стамбул, так и на Руси. На престолы Московской Руси и Турции и Византии взошли родственные династии московских царей и османских султанов. Это были христианские династии. Но в то же время они почитали Магомета и Али, Илью как великих христианских святых. И лишь гораздо позже, в XVII веке, уже после распада империи, Первоначальная христианско-магометанская вера XV века разделилась на русское православие, полностью отвергнувшее Магомета, и мусульманское правоверие, противопоставившее себя Христу. Яркие воспоминания о богатыре Илье Али сохранились на Руси в виде народных былин об былие муромцы и его чудесном мече, полученном в наследство от еще более могучего богатыря Святогора это и был легендарный меч Зюльфикар, принадлежавший Али. Возникновение ислама в начале 15 века было тесно связано с напряженным ожиданием конца света в 7000 году от Адама по русской византийской эре, то есть в 1492 году нашей эры. Первоначальный основной подъем усманского завоевания в 15 веке прошел в первую очередь на волне страха и ужаса перед наступающим концом света в 1492 году. Именно о конце света больше всего говорит Коран, повторяя на разные лады одну и ту же мысль. «Бойтесь и готовьтесь, скоро придет этот день, день страшного суда», Когда небеса свернутся, земля потрясется и выровняется, горы сотрутся, моря вскипят, мертвые воскреснут, и все пойдут на страшный суд. После того, как в 1492 году конца света не случилось, османский подъем постепенно пошел на спад. К 17 веку он совсем угас. Конечно, такая крупная победа, как победа османского завоевания, не могла основываться лишь на религиозном воодушевлении. У османской победы была и глубокая, и чисто военная подоплека. Наряду с подъемом, возбужденным ожиданием близкого конца света, победа османов была обусловлена попавшим им в руки секретом булатной стали. Булат рубил обычную сталь и давал огромное преимущества в рукопашной схватке. Источником булатной стали был метеорит, упавший под Ярославлем в 1415 году, а в обычную сталь добавляли частицы метеоритного железа. С этой даты, собственно, и началось османское движение. Главной и, по сути, единственной ударной силой османа в течение 15-16 веков был вооруженный булатным оружием воинский орден Янычар на первоначально составленный из иноков русских монастырей, а затем пополнявшийся крещенными мальчиками-славянами, которых отбирали у родителей в детском возрасте и сурово воспитывали. Наша реконструкция этой эпохи будет изложена в настоящем издании в общих чертах. Примечание. Более подробно смотри наши книги «Библейская Русь. Пророк-Завоеватель» как было на самом деле чудо света на Руси под Казанью, где ходил Моисей. Ватикан, как было на самом деле бог войны. Конец примечания.